Глава 70. Рьяна. «Выйди», — велел Дарнат незваному гостю. «Дай нам с Рьяной две минуты привести себя в порядок, потом поговорим». «У нас нет на это...» — начал был Эдвард, но, перехватив сердитый взгляд Дара, всё-таки не стал спорить. Мистер Мур, вздыбленный и сердитый, спрыгнул с кровати и направился следом за Эдвардом, явно собираясь за ним последить. Последний весьма демонстративно хлопнул дверью, показывая, что ему нет дела до наших личных заморочек. Ему необходимо срочно, без отлагательств, заняться решением возникнувшей проблемы. Я спешно выбралась из кровати и схватилась за одежду, собираясь натянуть всё, включая брошенное на пол пальто. «Всё нормально. Не нервничай так», — обратился ко мне Дарт, тоже одеваясь. «Ты, в конце концов, моя истинная. Если потом поползут слухи о том, что мы вместе, так это не слухи. Прекрати», — буркнула я. «Мне неприятно, когда нас застают в таком виде посторонние люди. Впрочем, сама виновата. Надо было дверь на заклинание закрывать». Дарт вздохнул и только коснулся ладони моего плеча. Я вздрогнула, но не отпрянула. Наоборот, повернулась к нему и со вздохом промолвила. Насколько серьёзно то, о чём сказал Эдвард. Это сам объяснит. А ты не можешь? Я знаю меньше. Это была его работа — заниматься камнями. Я не и м е л никакого отношения к той процедуре. Просто з н а л что они есть. Ну и как они работают? Меня к тем технологиям не подпускали. Я сглотнула. Если уж д а р н а т о с его-то уровнем доступа не подпускали, то что же на самом деле произошло? Тем более после того, как пропал концентратор. Мне было страшно даже предположить, что это за камни такие. Решив, что задам вопросы тому, кто принёс эту совсем неблагую весть, я поспешила поправить одежду и заплести волосы в косу, дабы не лезли в глаза. Как раз перематывала их лентой, когда дверь распахнулась вновь, и на пороге застыл Эдвард. «Теперь можно?» — раздражённо поинтересовался он, нисколечко не смущаясь того, что вторгается в чужое личное пространство. «Да? Ну и отлично. У нас проблемы, народ, серьёзные проблемы». «Это я уже понял», — отметил Дар. «Дверь закрой». Он дождался, пока Эдвард наконец-то выполнит просьбу, потом скинул руки, раскидывая п о л о г тишины. Тот легко накрыл нас, не позволяя ни одному звуку проникнуть с н а р у ж у и только тогда Дар поинтересовался. «Можешь пояснить конкретнее, что случилось? Мне и про камни-то известно только в общих чертах. А я про них не знаю вообще ничего», — добавила я, устраиваясь на стуле. «Альберт не говорил?» — усмехнулся Эдвард. «Короче, наши учёные в поисках того, что же даёт такой сильный фон», и забивает магию, брали у него кровь. Сама кровь таким эффектом не обладает, но если из неё с помощью одной не совсем магической технологии взрастить кристаллы, то они уже обладают теми же самыми антимагическими средствами. Конечно, расход крови довольно большой, и много их сделать не удалось, но около десятка камешков, экспериментальные образцы, были. Их использовали также для проведения соревнований. После этого камни были собраны и отправлены обратно на хранение, и оттуда их унесли. «Проклятие!» — п р о с ш и п е л Дарк. «Проклятье!» — он обхватил голову руками. «Это ужасно!» Мы допросили всех, кто знал точное размещение камней, но они дали магическую клятву, что не выдавали секрет, и... «Вы идиоты!» — прорычал д а р н а т «Какая магическая клятва о камнях антимагии? Вы понимаете, что там вся лаборатория была без чар? Это сложно почувствовать с помощью приборов. Зато просто ориентируясь на личные ощущения...» «Зато просто ориентируясь на личные ощущения», — возразила я Преступнику достаточно было знать о том, в каком здании находится лаборатория, чтобы чётко определить, где именно камни. Для этого хватило бы просто побродить по коридорам. Я взглянула на Дара и осознала, что он был полностью согласен с моим предположением, и оно ни капельки не было высосанным из пальца. К моему огромному ужасу. «Да», — утвердительно кивнул он, «кто-то ворует эти камни, ворует концентратор». «Это непонятная комбинация», — покачал г о л о в о й Эдвард. «Если поместить камни в концентратор...» «Никакого всесилия преступник не получит. По р а с ч ё т а м наших учёных концентратор просто утеряет свою функциональность». «А что он будет делать?» — спросила я. Мысль, вспыхнувшая в голове, не давала покоя. «Он просто начнёт впитывать магию и уничтожать её. Возможности вытянуть силу из концентратора больше не будет. Она просто разрушится. Любая, тот, кто это сделал, не станет всемогущим». Я закрыла глаза. «А что?» — прошептала, чувствуя, как заходится от беспокойства сердце. «Если ему это и не нужно». то, если он просто хочет избавиться от своего дара, насовсем.